Справедливо, наконец, и то, что в эту болезнь лица всех сословий толпились в его доме и вокруг него. И если бы Бинкендорф умер в это время, то смерть его была бы народным событием. До такой степени он пользовался тогда общей популярностью, благодаря своему добродушию и тому, что на его посту не делать зла значило уже делать добро. Но с тех пор он пережил себя несколько самоуправных действий в которые бенкендорф был вовлечен своими подчиненными и которыми он компрометировал отчасти самого государя сильно поколебали прежнюю доверенность и царская к нему милость стала постепенно охлаждаться даже переходить почти в равнодушие прикрытоя впрочем до конца внешними формами прежней приязни С тем вместе стала угасать и популярность Бенкендорфа. И в городе гласно заговорили, что он очень не нетверд на своем месте, что ему худо при дворе, что ему выбран уже преемник и прочее. При всем том, когда в апреле 1844 года, изнуренный новой жестокой болезнью, он отправился на заграничные воды, государь в щедрости своей пожаловал ему на эту поездку 500 тысяч рублей серебром. Но дела его были так расстроены, что он повез с собой едва 5 тысяч рублей, а прочее принужден был оставить в Петербурге для покрытия, по крайней мере, самых вопиющих долгов. Это путешествие не только не доставило графу Бенкендорфу «чаянного исцеления», но и раскрыла ему один обман, в который он вдался. При живой, очень почтенной жене, урожденной Захаржевской, у него всегда было по нескольку гласных любовниц. Но ни к которой страсть его не доходила до такого иступления, как к одной даме высшего нашего общества, который муж был посланником за границу и которая напоследок к общему соблазну поехала даже за графом в чужие края. Под конец, однако же, видя, что нечего уже извлечь из старика, осужденного на неминуемую смерть, она имела низость бросить его, через что горько отравила последние его дни, может быть, и ускорила саму его смерть. Эта непонятная связь одной из прелестнейших женщин в Петербурге с полумертвым стариком была поводом к многоразличным комментариям в нашей публике. Упомянутая дама принадлежала к римско-католическому исповеданию. И говорили, что она предалась Бенкендорфу из религиозного фанатизма, чтобы иметь в нем опору для своих единоверцев России, представляя в этом случае лишь агента папы. Другие уверяли даже, будто бы Бенкендорф, покорный ее внушениям, на смертном одре перешел в католицизм. Все это нелепость. Кокетка просто любила свои интересы и сперва долго влачила за собой старого любезника, а потом и предалась ему, единственное из того, что он тратил огромные суммы на удовлетворение ее прихотей. История не новая и не редкая. Умирая, как я выше сказал, на пароходе, в полной памяти, Он весь гардероб свой завещал камердинеру. Но когда он умер, то бессовестный отпустил для прикрытия телу одну разорванную рубашку, в которой покойный пролежал и на пароходе, и целые почти сутки в Ревельской домкирхе, пока прибыла из фалля вдова. В первую ночь до ее приезда, при теле того, которому так недавно еще поклонялась вся Россия, Лежавшим в этом рубище стояло всего два жандармских солдата, и церковь была освящена двумя сальными свечами. Это мне рассказывали очевидцы. Покойный погребен в фолле, на избранном и назначенном им самим задолго до того месте. Последний обряд происходил в оранжерее, потому что в фолле, хотя и есть русская церковь, но нет лютеранской. пастору Передана была высочайшая воля упомянуть в надгробном слове, каким роковым считает для себя государь 1844 год, унесший у него дочь и друга. При известном недостатке в Бенкендорфе трудолюбия, терпения и пера, для меня было совершенной неожиданностью узнать, что после него остались мемуары.